Глава двенадцатая. Господин, с вами все в порядке? Заботливая женщина, определенная мне как сиделка, заглянула в комнату, окончательно разрушая концентрацию на построении магических структур. Точнее, только одно из них, жизненно необходимое мне здесь и сейчас. Уже три дня я безрезультатно пытался открыть себе оперативку, и все, чего добился — резкого похудения и превращения в ходячий скелет. Мне удавалось выдержать 90% заклинания, но последние 10% становились для человеческого тела чем-то нереальным. Как я не терпел, перебороть накатывающую боль у меня не получалось. Плюс эти вечные заботливые помощники, прибегающие едва услышат хоть какой-то стон. Все и все были против того, чтобы я стал сильным магом. «Вам же было сказано меня не беспокоить!» — зло прокричал я. «Оставьте меня одного!» «Вам поесть нужно, приказ князя!» Противная надсмотрщица не собиралась сдавать назад. Усевшись рядом, она поднесла к моему рту ложку с ошеломительно пахнущим супом. Изможденный организм сдался мгновенно. В животе предательски забурчало. За те три дня, что я сражался с оперативкой, нормально поесть у меня возможности не было. Так, перекусывал тем, что совали в рот во время гигиенических процедур. Да и только. «Вот, сразу бы так, а Обрадовалась сиделка и за считанные минуты скормила мне огромную тарелку похлебки. По телу разлились тепло и ленность. Глаза начали закрываться против воли, и бороться с этим у меня уже не получилось. Сознание проваливалось в белоснежное марево, чтобы воплотиться в прибрежную полоску. Огромное бушующее море пыталось прорваться сквозь горные породы, раз за разом вбивая в них тонны воды, но каменная твердь стояла непоколебимо. В этом мире мне еще никогда не доводилось видеть море. И на какое-то время я замер, очарованный открывшейся картиной. Разум четко осознавал происходящее. Он настолько устал, что отключился, предоставив не желающей отдыхать части меня такой пейзаж. Это сон, каким бы реальным он ни казался. Вот только так думали не все. Постороннее присутствие я скорее почувствовал, чем услышал. Обернувшись, я увидел огромного медведя, не сводящего с меня своих красных глаз. Пространство наполнил громоподобный голос тотема. «Долго же ты сюда добирался, Лекондо? У меня даже возникли мысли, что ты передумал и решил остаться героем». «Так это не сон?» — нахмурился я. «Сон!» — медведь испарился, чтобы воплотиться сбоку от меня. «Только это не совсем обычный сон». Это пограничное состояние между явью и забысьем. Как я и говорил, мне пришлось основательно постараться, чтобы затащить тебя сюда. Только здесь воля хозяина этого мира не имеет власти. Он не ведает, о чем здесь говорят. Ты говоришь о красном тумане? Что это такое? Изначальный бог? Кто он, не важно. Важно то, что он делает и желает. А желает он, чтобы наша планета сохранила свою целостность. «Чтобы те две сущности, что заключены в недрах, никогда не вырвались на свободу. Задания, что тебе выдаются, помогают восстановить баланс сил, даже если ты этого не понимаешь. Ты стал защитником этого мира, Ля «Защитником? От возмущения я едва дара речи не лишился. Каждую нашу встречу мне напоминает, что через десять месяцев меня лишат магии. Хороший из меня герой получится, не способный самостоятельно даже задницу себе подтереть. «Истинному герою магия не нужна. Она будет только мешать. Но за все приходится платить, в том числе и за дарованную силу. В случае с героем плата чудовищна, именно поэтому я хочу тебе помочь. Тот, кто становится героем, перестает быть человеком. Это одна из причин, почему выбрали именно тебя. Когда-то ты был Вальгом, затем человеком и сумел принять изменения». Значит, сможешь пережить еще одну модификацию и не сойти с ума. Герой — не титул, не звание, не должность. Это отдельный вид живых существ по силе равных перерожденным. Тем красным ассасинам, что встретились на твоем пути. По этой же причине тебе не дают возможность общаться с лиарой. У человека и героя не могут появиться дети. Разная физиология. «Чародеи, что когда-нибудь станет духом-хранителем какого-нибудь клана, обязаны ставить после себя потомство, которым и будет управлять». «Что мне нужно делать?» «Злость и гнев ушли в сторону, уступив место решимости. У меня собираются забрать Лиару. Никогда!» «Ты должен найти это место в реальности. Оно находится где-то на крадю мира, рядом с океаном. Посмотри ну, вниз». Я опустил взгляд, и сердце учащенно забилось. Прямо подо мной располагался огромный прозрачный кристалл, похожий на идеальный алмаз. Драгоценность оказалась в в горную породу и по ширине превосходила несколько метров. Даже не зная, как глубоко простирается кристалл, я мог уверенно сказать, все силовые камни этого мира не стоят и сотой части этого чуда. Перед глазами заплясали круги, и мне едва удалось оторвать взгляд от алмаза. Как оказалось, не зря. «Сдерживай эмоции, иначе проснешься», — предупредил медведь. «Это наша единственная встреча. Когда хозяин поймет, что я сделал, он ограничит возможность тотема входить во сны. В этом мире должен появиться герой, и сейчас эта роль отведена тебе. Если ты сумеешь вырваться из-под власти хозяина, то ему придется искать себе новую жертву. Пусть героем становится кто-то другой, не принадлежащий моему клану». «Что это за кристалл? Зачем мне его искать?» Это одна из четырех точек силы нашего мира. Источник энергии, что появляется в камнях и кристаллах. Магический штырь, что воткнут тело зверя и выкачивают из него силу. Да какая разница, что это? Причина появления этого кристалла тебя не касается. Важно то, что он делает. Обычное существо обречено на гибель едва приблизиться к этому месту. Но ты необычный человек. Ты бывший вальк, значит, должен справиться. «Сумеешь прорваться к месту и прикоснуться к кристаллу». «Единственная возможность, как ты можешь избежать преобразования, состоит в том, чтобы стать кем-то, кто покажется хозяину мира более желанным, чем герой». «Я не знаю, что произойдет, когда ты прикоснешься к камню. Возможно, тебя уничтожит защита. Возможно, ничего не произойдет». Но есть немалый шанс на то, что ты станешь настоящим магом, а не тем подобием одаренного, что сейчас из себя представляешь. И тогда Красный Туман, как ты его называешь, вынужден будет сдаться. Истинный маг важнее героя. В чем подвох? В этом мире существуют маги, что работают на Башорга. Они-то наверняка знают об этом месте и давно смогли бы прорваться сквозь любую защиту. Энергия зверя. Она не подвластна тем, кто поклоняется демону. Она неподвластна никому из этого мира, даже тем, кто желает возвращения зверя или является его приспешником. Ты единственный из тех людей, появившихся в мире за последние две тысячи лет, что я являюсь тотемом, кто способен оперировать магией линий. Мне не ясно, почему так происходит, но докапываться до причин и не нужно. Важно то, что ты можешь добраться до точки и принять в себе магию зверя. «Ищи это место, Лекондо! Облети на своей машине все земли, но найди кристалл! Только так ты сможешь скинуть ярмо героя!» Медведь растворился, а вместе с ним и сон. Я открыл глаза и уставился на перепуганное лицо Баркса. Старый шаман нависал надо мной и проводил какие-то манипуляции. «Что случилось?» — спросил я и поразился, насколько слабо прозвучал мой голос. «Очнулся, слава тотему!» Послышался облегченный возглас сиделки. В нос ударил запах супа, и тело привычно отреагировало бурчанием в животе. Мне даже сглотнуть слюну не удалось. Во рту пересохло, словно я несколько дней провел под жарким солнцем. «Напугал ты нас, парень!» — проворчал шаман и принялся убирать силовые камни, что лежали вокруг моего тела. В правом глазу что-то мешалось, и на чистых рефлексах я протер око, устраняя соринку. Протер и замерз, занесенный перед глазами рукой. Во-первых, она слушалась и работала, как и раньше, безо всякого дискомфорта в плече. Во-вторых, это было исхудавшее подобие, но никак не сама рука. Никаких мышц, сплошные кожа до кости. — Ты сейчас весь такой, высохший, словно труп какой-то, — закончил Баркс. — Неделю без сознания провалялся. Лишь полчаса назад стонать начал до да проявлять признаки жизни. А сейчас и вовсе очнулся. «Неделю?» – поразился я. «Неужели разговор с медведем длился так долго? Или это оказался откат за несанкционированное вмешательство духохранителя в дела простого человека? Ответа, естественно, никто мне не дал. Зато я понял другую важную вещь. У меня затекли ноги. Они начали покалывать. Желая проверить, я напрягся и смог согнуть правую ногу в колени». На лбу тут же появилась испарина, словно мне удалось совершить какой-то невероятный подвиг. В позвоночнике что-то кольнуло и защемило, вынуждая меня вернуть тело в предыдущее положение. Но сдержать радостные улыбки я не смог. Мне удалось практически полностью восстановиться, и всего-то потребовалась неделя. «Так ты лечился, дуралей? Довел себя до такого состояния, чтобы ноги вернуть?» От Баркса тоже не ускользнули мои телодвижения. Вдаваться в подробности не хотелось, так что я просто кивнул и попросил еды. Кажется, я начал понимать тень в ее бытность ангелом. Прямо сейчас я был готов сожрать что угодно. Баркс грязно выругался и ушел жаловаться Ингару на нерадивого балбеса, а меня оставили на попечение нескольких сиделок. На этот раз я не возражал, проглатывая еду не жуя. Хотелось поскорее набить брюхо. Конструктор, у меня для тебя есть плохие новости. Хат появился спустя несколько часов. К этому моменту я успел встать и, несмотря на боли в спине, пройтись по комнате. Тому, кто никогда не утрачивал возможность ходить, этого не понять. Хотелось доказать прежде всего самому себе, что больше не являешься безвольным телом на коляске. И хотя боль в спине заставила меня лечь обратно на кушетку, победа над немощью мне нравилась. Осталось дело за малым продолжать усиление тела. Посмотрев на князя, я не удержался от сарказма. «Амулеты закончились. Решил меня окончательно загонять?» «Этих как раз навалом. К нам тут пауки заявились. Хотели купить одну из летающих машин. Ну, как купить? Вначале хотели украсть, а когда не получилось, уже купить. Причем эти твари оказались такими уродами». «Отстань от парня!» послышался голос отца. «Он только в сознание пришел, а ты со своей торговлей. Мы же это обсуждали». «Что они сделали?» Спросил я, прежде чем Энгар выгнал Хада. Мой темнокожий брат всегда славился тактичностью и умением подбирать слова. Так что должно было произойти нечто действительно невозможное, чтобы он начал ругаться. «Помнишь такую девушку, как Белис?» «На переговоры ушлые пауки прислали ее. Мы же, мать их, за ногу встречались. Вот они и подумали, что Белис удастся уговорить меня подарить ей одну машину». Она еще и обиделась, мол, для меня дело клана важнее наших отношений, сучка крашеная. Причем здесь конструктор, я не до конца понял ситуацию. Притом, Северная Империя закрыла на все возможные каналы поставки продовольствия. По мнению великого императора Зардана II, этой зимой мы должны благополучно сдохнуть, но тут появились мои бывшие родичи. «Серый слон знает о том, что у нас есть летающие машины, знает о нашем положении и готов основательно вложиться в развитие территорий. Проложить железную дорогу в фасорк, восстановить автострады, построить заводы, наладить производство. Ты же не хотел сюда никого пускать». Когда я это хотел, указ о запрете торговли с провинцией не существовало. Сейчас я готов пустить сюда кого угодно, лишь бы дать возможность людям пережить зиму. Фасорк лежит в руинах, мы не успеваем восстановиться к холодам. Вода в ведрах уже сейчас по ночам замерзает. Сколько им нужно? Сотни летающих машин, грузоподъемность до 500 килограмм. Вздохнул Хат. На раздумье у нас неделя. «Потом либо мы поставляем заготовки, за внешний вид машины они будут отвечать сами, либо предложение утрачивает силу, и мы возимся здесь сами». «Мне нужна еда, камни и время», — ответил я после небольшого раздумья. Заметив, что отец собирается возражать, я пояснил. «Мне удалось усовершенствовать конструкцию, копирований теперь будет не так много. На одну машину уйдет максимум 10 стандартных кусков гранита». — Сотня машин — это тысяча копирований. Ингар прекрасно умел считать. — Твой предел — триста. Ты сдохнешь раньше, чем закончишь работу. — Значит, нужно торговаться. Предложим сразу двадцать машин, через месяц еще двадцать и так далее. Что выберут слоны? Ничего, либо сотня машин за пять месяцев. — Ха, торгуйся. Сотня машин через неделю невозможно. И неожиданно низ живота скрутило, голова стала чугунной и тяжелой. Захотелось срочно вытолкать из тела весь съеденный суп, скукожиться и замереть. Последнее мне даже удалось, несмотря на острую боль, пронзившую спину. Накатившее муторное состояние оказалось сильнее. «Никаких машин южанам!» Перед тем, как отключиться, я услышал голос Ландослика. Ингар начал что-то говорить, но я его уже не слышал. Близость к ангелу сделала свое грязное дело». Очнулся я посреди леса. Видимо, Ландаслик полагал, что для восстановления от близости к потребителям мифрила мне необходима природа, как гоблинам. Посмотревшись и никого рядом не заметив, я закрыл глаза и в очередной раз принялся плести магическую нить, формируя узор заклинания "Оперативка". Тело тут же обдало дрожью, но на этот раз она мне даже нравилась, показывала, что я нахожусь на правильном пути. Сейчас, когда медведь даровал мне шанс на спасение от геройства, точнее от расы герой, открытие оперативки вновь приобрело смысл. Тело свело судорогой. Казалось, в каждую частичку кожи воткнули по раскаленному пруту. Но я уже не смел сдаваться, даже когда сознание вновь начало ускользать. Лес наполнился криками боли и страданий, но на этот раз никто не явился, чтобы мне помешать. Когда последняя нить встала на свое место, я катался по земле, проклиная на все лады тотемы, красный туман, магию и саму вселенную. Хотелось сдохнуть. Несколько раз я даже врезался в деревья, чтобы оглушить себя, но это лишь добавляло еще больше неприятных ощущений и в без того страдающее тело. Боль отступила настолько резко, что я даже в первое время не поверил, продолжая орать. Мне казалось, что нервы окончательно отключились, пытаясь хоть как-то спасти своего хозяина. Однако острая ветка, на которую я наткнулся, показывала обратное. С нервами и самим телом все в порядке. Сделав усилие и остановившись, я открыл восприятие мира через призму магических линий и не удержался от радостной улыбки. «У меня получилось». Пять слотов для магических конструкций сияли белым светом, приглашая разместить внутри себя любую доступную мне магию. Чем я сразу и занялся, не желая тратить драгоценное время? Защита от влияния чужих сил — первое и наиболее важное для меня заклинание. Для того, чтобы его выстроить, требовался час кропотливой работы, и я наконец-то смог его найти. Отныне первый слот моей оперативки оказался полностью и целиком отдан под защиту от влияния зверя и башорга. Второй — под структуру копирования. На то, чтобы ее сформировать, требовалось около пяти секунд, однако зачастую их у мага могло не оказаться. Сейчас, в случае чрезвычайной ситуации, я мог забрать из оперативки копирование и, не тратя времени, тут же вытащить для себя любую тяжелую конструкцию». В третий и четвертый слот я добавил заклинание против малых и средних демонов. О том, что у меня впереди бой с порождениями башорга, никто не забывал. Раз кто-то уничтожил перерожденного, значит, нужно быть готовым к любым неожиданностям. Пятый слот остался пустым. Вначале я хотел добавить туда трехслойную защиту, но потом передумал. Она мало в чем превосходила мою двуслойную, а потребляла ману, как голодная свинья, еду. У меня есть куда более интересная конструкции, что можно разместить в этом месте, но вначале я должен с ними разобраться. После битвы с Фаргом прошло уже много времени, но я никак не мог выделить себе минутку на систематизацию и упорядочивание всего того, что из нее вынес. Летающее кресло обнаружилось неподалеку. Заботливые родственники сделали все, чтобы я чувствовал себя комфортно. Спина при хождении уже не болела, но я решил пока не показывать всему миру свое выздоровление. Пусть все и дальше думают, что мне плохо. Нацепив защиту, я уселся в кресло и взлетел высоко вверх, чтобы определиться, где нахожусь. Фасорк обнаружился в нескольких километрах прямо и, если честно, сумел меня удивить. Город сильно преобразился. Внешние стены уже восстановили, как и большую часть зданий за ними». В активной стадии стройки находился лишь десяток высоток. Над городом парил дозорный. Он уже не боялся каждого дуновения ветерка, внимательно осматривая окрестности. Меня заметили и начали активно жестикулировать, приглашая поскорее вернуться. Что я и сделал, спустя пару минут опустившись на центральной площади возле здания администрации. Или дома князя, как кому удобнее. «Все, нацепил защиту, способен нормально говорить». Из здания вышел Ланда Слик в обществе Хада и Баркса. Отца с ними не было, что вызывало определенные вопросы. «Ваша светлость!» Я изобразил поклон, как бы невзначай покачнувшись на кресле. Мне тут же бросились на помощь несколько женщин, умудрившись одарить четвертого наследника недобрым взглядом. «Тащите его в дом, там поговорим», — приказал Ланда, и из дворца выбежало несколько гвардейцев. «Я сам, откройте двери». Мне удалось произвести определенный фурор, аккуратно вписавшись на кресле в дверной проем. Кресло показало себя с лучшей стороны. Демонстрировал я его не Ландос Вику, а незнакомцу, что старался затеряться в тенях соседнего здания. Получалось это у него достаточно ловко. Вот только удивительно яркий по меркам этого мира внутренний источник, да несколько силовых камней, делали его местоположение для меня открытым. — Агрессию проявлять я не стал. Вдруг это потенциальный покупатель? До тех пор, пока не доказано обратное, нужно относиться ко всем дружелюбно, но с определенной долей паранойи. — На площади у дальней стены стоит незнакомец. — У него есть мана, — произнес я, как только за мной закрыли дверь. Отец обнаружился в зале, изучая какие-то документы. Приветственно кивнув, он продолжил чтение. — Разберитесь, — приказал Ланда своим гвардейцам. Те вышли, а четвертый наследник обратился к Ингару. «Так что скажешь, медведь, мне нужен ответ!» «Твое предложение интересно!» — не стал отникиваться Ингар, отложив бумаги. «И это меня напрягает. Я не понимаю твоей заинтересованности в усилении моего клана». «Не твоего, медведь. Теперь это клан моего племянника. Не забывай, что тотем от тебя отказался!» Поправил Ланда, и в комнате заметно похолодало. Отца разозлили слова четвертого наследника, и топор ингара начал высасывать из пространства тепло. «Медвежуть, для тебя есть работа», — как ни в чем не бывало, произнес Ланда, повернувшись в мою сторону. «Империя готова заключить с кланом Кабана договор на поставку летающих машин. Я слышал о том, что ты можешь сделать их по двадцать штук в месяц. Нам нужна тысяча. Все, что мы готовы предложить, указано в договоре, что держит твой отец». Правда, эту железку, что ты носишь на голове, придется скрыть. С такими обручами по столице опасно разгуливать. Не понимаю, при здесь я. В клан кабана я не вхожу. На особом учете в Империи состою. Охота на мою голову ведется. Корона не снимается. Ой, медведь, давай ты сам разберешься со своим сыном. У меня на это нет ни малейшего желания. Ланда картинно зевнул и повернулся к успокоившемуся Ингару. «Моё предложение ты услышал, как и то, что произойдёт, если станете работать с южанами. Думай, размышляй. Я отправлю человека через неделю забрать первую партию из 20 летающих машин. Озаботьтесь инструкцией и клеймом. Я не желаю, чтобы ваш товар путали с поделками пауков. Э, Что-то ещё, пожалуй, нет. Скажите моим людям, чтобы возвращались и...» Договорить Ландос Лик не смог». Глаза четвертого наследника закатились, и он рухнул на пол, забившись припадки. Все замерли, уставившись на небывалое зрелище. Но только не я. Дернув рычагами, я взлетел, развернул кресло и дал задний ход, выбивая спинкой окно. Посыпались осколки, но меня это мало беспокоило. Поднявшись на несколько метров над площадью, я увидел причину всех бед четвертого наследника – Через стену в город медленно влетали демоны. Три малых и один средний. Практически весь город превратился в каменные скульптуры. Все, кто не имел маны, превратились в статуи. А таких у нас было порядка 99%. Кресло качнулось, когда на него запрыгнула Арин, моя бабка. Вернувшись в клан, бывший ангел получил в свое пользование достаточно серьезный внутренний источник. «Точных цифр мне, естественно, никто не говорил, но я не сомневался, что там что-то на уровне хада». «Витязем иного не перепадает». «Справишься или нужна помощь?» «С демонами?» «Должен». «Меня больше вон тот тип волнует», — я указал рукой на площадь. Незнакомец продолжил стоять в тени, а пара гвардейцев, что отправил Ландослик, валялась перед ним на земле без движения. «Видимо, паранойя была права. Зря я ее не послушался». «Твои демоны, этот красавчик мой!» «За дело, внук! Время показать, насколько ты крут!»